Люди убивают себя подобных, сказал безучастно парень, свесив голову. Точно, но по большей части они не преследуют какие-то особые цели. Где-то в голосе Ворона прозвучала нотка симпатии. Конечно, в нашем мире есть большое количество людей с чёрствыми сердцами, и в результате происходит множество печальных событий. Однако не многие люди убивают лишь из-за собственного желания убивать. И ещё бы. Это ведь безумие. Эти люди и не люди, вовсе, а не чудовища. И именно так Как раз поэтому, штуки под твоими ногами тоже бесчеловечные монстры. Муору ответил молчанием. В валебах в случае из-за этих облётков люди в течение тысяч лет не могли развивать свою цивилизацию. Даже если кто-то что-то придумывал, то либо у него не было возможности рассказать, либо его убивали до того, как он мог поделиться своим открытием. И прежде всего, хотя знания помогли бы людям выживать, накапливать их было проблематично. Никто не мог расслабиться, зная, что последи ночи появятся демоны и всех убьют. Дни, наполненные тёмным страхом, длились и длились, но каким-то образом людям удалось титаническими усилиями собрать и сохранить информацию для будущего. Моро хотел возразить на последнюю часть, но продолжил молчать. Похоже, долгий рассказ Ворона подходил к концу. Соотношение сил между людьми и демонами изменилось, но это произошло 300 лет назад, так где люди случайно наткнулись на способ победить этих бессмертных демонов. И потому последние 200 лет мир в той или иной степени процветал, Собственно, прямо сейчас мы входим в эру процветания, какой ещё никогда не было. Общее впечатление Мору об истории Ворона было несколько расплывчатым. Возможно, ему требовалось время переварить новую информацию. Этого стоило ожидать для заключённого, всего лишь молодого человека, родившегося бедным каменщиком. Люди, цивилизация, дьяволы, естественные враги и тому подобное было в ней его разумении. Кня счастье на лице отразились все его чувства. Но прежде чем Ворон обратил на это внимание, парень сказал: "Если под это отожить, Мору пригводил щетину. Люди вроде тебя успешно сражаются с этими монстрами. Это ты пытаешься сказать?" Ворон удовлетворённо уобнлся. "Хорошо схватываешь. Хм. Похоже, ты можешь похвастаться наличием пары тройки извилин, а не только мозгами." "Отвянь." "О. И, кстати, это правда, что птицы забывают про благодарность родителям, сделав пару шагов из гнезда?" "Эй, как грубо." Ты что-то путаешь. Глядя на Ворона, обидевшегося на его слова, он видел лишь обычного подростка. Нельзя и думать, что городская малолетка смогла бы проделать весь путь до подобного места и после завела бы с ним подобный разговор. Плюс эта маска. Какой в неё заложен смысл? Однако, прежде чем Мору успел спросить про ближайший город, Ворон сказал: "О, увидимся в следующий раз", как будто поговорил уже обо всём, о чём хотел. Ворон по-птичьи спрыгнул с надгробия и по-детски замахнув рукой, убегая прочь. И сейчас он исчезло так быстро, будто растворился прямо в воздухе. Оставшись наедине с собой, парень вздохнул и положил подбородок на ручку воткнутой в землю лопаты, глядя на вечерний свет заходящего солнца. Он задумался о словах Ворона. Спустя 3 дня после объявления, что его расстреляют, смертник 367 явно пережил определённые перемены в своей душе, и эта мысль не давала ему уру покоя. Но теперь уже не было ни времени, ни возможности разобраться в этом. Но уру кое-что понял. Наблюдая за ним вблизи, насколько бы непосильной ни была задача, люди способны морально подготовиться, если располагают достаточным временем. По крайней мере, этот человек смог это сделать. Быть может, глаза сосредоточенных только на своей кончине не выражают ничего, кроме необоснованной самоуверенности. Наверняка существуют люди, которые думают, будто если человек собирается умереть, его решимость ничего ощутимо не меняет. Однако, вступают ли заключённые к месту казни по своей воле? с выставленной вперед грудью и гордо поднятой головой, как он привык ходить всю жизнь. Или он волочит ноги, вопя, плача и мочаясь в штаны. Такой разброс вероятностей доказывает, что решимость вносит существенное различие. Но Муору сложно было сказать, кому повезло больше – смертнику 367 или ему. Конечно, эти монстры были не тем, с чем мог надеяться совладать такой крот, как Муору. Более того, его беспокойство росло потому что не существовало никакого действенного способа убить этих чудищ. И кладбище не служило непреложной клеткой. Точно. Что мне делать? Лишь эти вещи стоило считать важными. Хотя он знал о существовании монстров, вид на могилы нисколько не поменялся, так же как знание названия монстра и его истории нисколько не меняло реальность. «Что же делать? Что мне делать? Чего я хочу?» «Лапу!» – скомандовала девочка. «Лапу!» – скомандовала девочка. И вот вет чёрная собака положила ей на белую ладонь переднюю лапу, размером почти с девичью кисть. Когда солнце садилось, Мору вновь столкнулся с Мелией на кладбище. Нет, он не столкнулся с ней. Он с ней встретился. Эта встреча отличалась от их первой, когда он глядел на неё из ямы, или от второй, когда он убегал от собаки. В этот раз встреча получилась умышленной. Даже если ворон сказал правду, его задача копать могилы нисколько не изменилась. Для Моро не было большой разницы в том, копать ли могилы для людей или для чудовищ. И, похоже, его работа не изменится до конца его жизни. Совсем не смешно. Я должен бежать. Но в его нынешнем состоянии он посчитал, что собака, чешущая уши, представляет гораздо большую угрозу, чем те закопанные монстры. Пока он глядел на Дефина, у него запульсировала нога. Хотя благодаря мели она не нагноилась, в данный момент побег был невозможен. Тем не менее, Даже если в будущем он сможет пуститься в бега, это лишь повторит события прошлой ночи. Плюс из кладбища вел только один путь. Так что тщательная слежка за ним в конечном счете поспособствует его побегу. Если бы он загадал сейчас желание, он пожелал бы карту. И тут вспоминается ошейник. Не на черной собаке, а на его собственной шее. Хоть за последнее время он так привык к нему, что даже забыл, каким-то образом от него нужно избавиться. Хотя на нем написаны всего лишь его номер заключенного. Ошейник сам по себе кричал «И я преступник!». Само собой, военная полиция и местные блюстители схватят его, чтобы отличиться перед начальством или коллегами. Однако, по той же причине, он не мог безрассудно рассказывать и перед обычными людьми. Из страха, что те его сдадут. Было бы здорово убрать этот ошейник с шеи. Но люди, прицепившие его, хорошо понимали такое желание. И как результат, внутри кожаного ошейника находилось уникальное волокно, названное ведьминой нитью. В течение столетий убийцы, мошенники и подобные им на постоянной основе использовали этот материал для различных целей. Она была тонкая, но прочная до такой степени, что даже высококачественными щипцами или ножницами её не разрезать. И что ещё хуже, юноша сказал, что поскольку его приговор составляет более 5 лет, ошейник хирургическим образом соединили с его правой сонной артерией. Если какой-нибудь заключённый попытается сорвать ошейник, его сонную артерию разрежет ведьминая нитью так же легко, как говоря на яйцо, и жизнь его оборвётся. Убийцы, использовавшие в прошлом ведьмину нить в качестве удавки, гарантировали надёжность. К счастью, в основном она не докочала Моору. Но попадались такие заключённые, которые не переносили смертельной нити, соединённой с их кровеносной системой. Они сходили с ума и в итоге разрывали свои ошейники. Один из высших врачей попытался запугать его во время операции с заявлением, что это безумие уносит 5-6 жизней в год. Но даже если успешно удалить ошейник, его не покинет чувство отчуждения и безнадёги. Его мать, отец и братья, наверное, живы, но этого вовсе не означает, что Моро может вернуться домой. Тем не менее, хоть он и соврал бы, сказав, что не хочет их увидеть. Прошло уже 5 лет с тех пор, как юноша покинул дом, и никакая ностальгия его не одолевала. Пока он рос, его то и дело игнорировали и обделяли любовью. Так что сейчас он тем более не мог рассчитывать на их помощь. Более того, Его возвращение после стольких лет не просто доставит его семье неудобства. Скорее уж они предпочли бы всю свою оставшуюся жизнь никогда его не видеть. Странно, но Моро это не сильно печалило. Вероятно, потому что в данный момент требовалось думать о гораздо более важных вещах. Или он попросту чёртов человек. Тем не менее, парень прекрасно понимал, что вмешательство в местные дела третьих лиц станет серьёзным нюансом. И сперва нет. Его единственной опорой была Мелия. Он понимал, что её окружала аура таинственности, даже её личность скрывалась в тумане. Но вчера девочка дала ему лекарство, и хоть он и был заключённым, она не держалась от его места работы на расстоянии. Совершенно невозможно, чтобы она была плохим человеком. Плюс, если он получит информацию от этой девочки, известной как хранитель могил, и если удастся с ней ещё немного посотрудничать, тогда его шансы на побег значительно возрастут. Разумеется, они знали друг друга лишь в лицо. Так что если Моро попытается спросить что-то типа: "Я хочу сбежать, поможешь мне?", не заручившись прежде её поддержкой, девочка точно отправит его обратно в лагерь для интернированных. Лучше всего каким-нибудь образом сначала снизить её бдительность. Если это удастся, Мелия в конце концов добровольно поможет ему. Такие вещи, как они называются? Эту фразу парень обычно не использовал, но как только она пришла ему на ум, он крепко сжал кулак. Точно, поймать на крючок. Определившись с целью, Моро почувствовал, что намного лучше действовать, а не валяться на земле и ломать голову. И он оша вернулся ночью на кладбище и занял позицию, откуда мог застать Мелию врасплох и немного напугать её. Но Моро, опустившись к земле, девочка со светлыми коричневыми волосами назвала парня по имени, при этом глядя собаку рядом с собой и неопределённо глядя в его направлении. Услышав, как она зовёт его, он заколебался с ответом. Э-э что э ничего, закаяс проговорил парень. И опять между ними повисла тишина. Вовсе не ничего, мурру. Юнаша ударил себя за то, что не смог подобрать слов лучше. Его будущая свобода зависела от того, сможет ли он умело завладеть её вниманием или же она откажет ему. Он подумал, не завести ли приятный разговор, каким он перекидывался со знакомыми солдатами вокруг лагерного костра, но понял, что суть тогдашних шуток сводилась к бравадам ветеранов-танкистов. Нахваливающих свои чудесные стволы, тихонько подобравшись поближе к нему, девочка загадочно посмотрела на парня, не способного ничего сказать, на его озадаченное лицо и его горло, с жадностью душащие все слова. Её глаза были тёмными, как холодное море, но при этом их синева казалась настолько глубокой, что буквально засасывала парня в свою пучину, и снова тишина. Но он ничего не мог поделать. Девочка перед ним попросту не оставила ему слов. Эти глаза уставились на него, ожидая речей, но его голова совершенно опустела, не впуская ни единой мысли. Мелия полностью отличалась как от офицеров военной полиции, лишь выполняющих свою работу с угрюмыми лицами, так и от ворона, говорящего слишком непринужденно. Так, будто они хорошие друзья. Потом он внезапно понял одну фундаментальную ошибку в своей предыдущей тактике. Как именно он собирается цеплять девку на крючок? «Муору Рид, рядовой Е1». Полевых кротов дел мастер. В любое время, вне зависимости от погоды, кротам приказывали без отдыха рыть ямы. А лишь сносная прочность формы позволяла им ползти по пять километров, а то и больше. И они могли разобрать и прочистить свои армейские винтовки в мгновение ока. Но он понятия не имел, как поймать на крючок девку перед собой. «Мелия». Вот в такое вылились его слова. Его обычная молчаливость позволила выдавить лишь это. Юнаш озвучно сглотнул. «Сколько я собираюсь нервничать!» Он даже не думал, что глотание слюны издаст такой шум. Наконец, определившись с мыслями, Муору немедленно высказал слова, которые вроде бы где-то слышал. «Хочешь быть друзьями?» Девочка несколько раз моргнула, затем слегка недоуменно спросила. «Что?» Не следовало этого спрашивать. «Провал!» Все совершенно неправильно. Его лицо и голова стремительно покраснели, прям как в тот раз, когда он одним махом выпил крепкий спирт. Внутри зародился импульс немедленно выхватить пистолет, приставить к виску и вынести свои тупые мозги. Пока парень подумывал, не упаст ли ему в обморок из-за мог невежества, девочка выглядела так, словно не поняла его слов, моргая снова и снова. Но затем, со скоростью падения песка в песочных часах, её щёки загорелись ярким багрянцем, и глядя в сторону от него, сказала: "Я, я не могу". Первая она что-то сказала, не глядя ему в глаза. Парень увидел, как мочки, торчащие из-под капюшона, тоже покраснели. Странно. Но хоть она ясно отказала ему, Моору почувствовал облегчение. Смеясь над собой, он спросил «Почему?». Стоявшая к нему боком Мелия ответила «Потому что я не понимаю. Когда говоришь «друг», что ты имеешь в виду?» «Но... вряд ли я дам тебе точное определение». Моору тоже отвёл взгляд и немного подумал, прежде чем пуститься в бессвязные объяснения. «Друг, ну...» «Это на шаг дальше знакомство. Это... взаимность? Просто... чтобы лучше узнать друг друга. Двое людей стараются сблизиться... что-то в этом роде. В общем, всё сказанное им мели и приравнивалось к «позволь мне сблизиться с тобой». Сгорая от смущения, Муру оказался не в силах продолжать объяснение. Затем, словно перебирая идеи в уме, она молча наклонила голову, томясь ожиданиями... Полин глядел на прерывистые подрагивания тени от её подбородка в пятне света лампы, поставленной на землю. Скорее девочка подняла лицо, но не чтобы забрать назад свой отказ. "Откуда ты, Моро?" спросила она его. Спустя мег колебаний он ответил: "Из лагеря для задержанных в Ракосенде". "Ракосенде? Ага, это восточное королевство. Никогда не слышала. Ещё Красное Мелекиянова. Я никогда не покидала это место". Моро на миг отаропел и словно сквозь замочную скважину уставился на её шею. Разумеется, никаких следов снятого ошейника там не было, потому её слова звучали малость неправдоподобно. Но в то же время это многое проясняло. «Я догнал. Её в самом деле изолировали от мира». Из рассказа Ворона он поверил в одну вещь. До изобретения парового двигателя, другими словами, каких-то сто лет назад лучшим средством передвижения были лошади. А кроме этого, оставалось лишь идти пешком. В то время обычные граждане не могли помышлять о путешествиях. Именно поэтому они не только с меньшим ис сердцем отправлялись воевать, но часто вообще не покидали свои родные деревни. Даже сейчас нередкость такие люди, живущие в глубинке или фермерской деревне. Глядя на парня, девочка спросила: "Вот что, расскажи мне, из какого места ты прибыл, Мору?" На какое-то время они пустились в разговоры, и лишь свет лампы мерцал между ними, меле со всей серьёзностью слушала каждое слово Мору. Но задавал бы вопрос, если проскакивало что-то ей интересное. И когда она спрашивала, ионаша отвечал довольно неуклюже, даже по иломеркам. Моро разговорился так, сонно, как следует выпил. Он рассказал ей про город, в котором родился, про семью, про танки, про важность стратегического расположения траншей, про его любимые пайки, про правильное выращивание капусты. О чём я говорю? Я не разговариваю о таких вещах с друзьями. И если на то пошло, вообще ни с кем Он не затруднялся с ответами на вопросы Мелии, но ощущая её взгляд на себе, чувствовал странное смущение, но одновременно его пронимал лёгкий страх. Моров взял ветку, чтобы нарисовать на земле карту, и направил взгляд в небо, делая вид, будто предаётся воспоминаниям, но при этом не встретился с девочкой взглядом. Вот тогда он неожиданно для себя понял, как трудно выжать из неё слово, являясь превосходным слушателем. Мелия чудесно вписывалась в его план. Учитывая её заявление о будто она никогда не покидала кладбище, Милия порой не понимала всю ценность некоторых его историй. И хотя объяснения парня были сложными, Милия показывала хорошую способность улавливать суть того, что он пытался донести, но ей требовалось приложить небольшое усилие, чтобы уснить понятие о домашние животные. Он рассказал ей о том, как полевые кашевары зажарили целого поросёнка для него и других солдат, как угощение по случаю победы. Мооро припомнил аромат животного жира с приправами и понял, сколько слюны успело скопиться во рту без его ведома. Но Мелию не интересовал запах еды или как её приготовили. Она проявила больше интереса к сказанному им далее. «А тут свинью потом правильно похоронили?» «Нет. Наверное, пустили кости на бульон». «Бульон?» Положили кости в большой котёл и долго тушили их. В итоге они превратились в месиво. «Ты даже ел трупы? Это... ужасно!» Грустно пробормотала она. Но о домашних животных не думает, что это ужасно. Они вообще ни о чём не думают. Приложив большие усилия, Мору постарался объяснить. Каким-то образом он пытался убедить Мелию, что животные существуют для того, чтобы их растили как домашний скот с целью съесть или убить. Но нужные слова никак не выходили. Для него это была обыденность. Ничего не выходило за рамки нормального. Но он никак не мог подобрать слова, которые заставили бы её понять. Разговор внезапно уходил в сторону, прежде чем он это понимал. Некоторые безумные вопросы девочки уводили тему беседы в неведомое русло. Потом, из-за его недопонимания, разговор менялся в диаметрально противоположном направлении. И ни с того ни с сего они возвращались к первоначальной теме. И даже если он находил, как выразительно сказать что-нибудь, слова внезапно ускакивали за 3-9 земель. Так и продолжалось, пока разговор снова не сходил с рельс, подобно машине с раздолбанным коленчатым валом. В итоге ему так и не удалось устранить сумятицу в её голове. Однако благодаря резким сменам курса их разговор продолжался без резких пауз. Мору это показалось удивительным. "Думаю, в общих чертах я понимаю", сказала она, поднимаясь на ноги. Луна в гуще далёких облаков к тому времени уже достигла середины неба. Плавные контуры девочки показались странно напряжёнными. Выглядевало это в точности так, словно она открыла для себя некую шокирующую истину. "Тима, она не существует в этом мире. Откуда ты пришёл, да?" Вновь с губ девочки сорвалась вчерашняя словечка. Он с трудом понимал смысл, который она вкладывала в это слово. «Точно!» – пробубнил он. Парень посмотрел на Мелию. Девичье лицо, скрытое капюшоном и понуро смотрящее в землю. В тусклом лунном свете казалось Мору столь красивым, словно спустилась с небес. Глядя на неё в тот момент, Мору был не в силах твёрдо стоять на ногах, и это не имело никакого отношения к раненой ноге. И хотя она никогда не показывала на лице этих эмоций... В глубине её спокойных глаз пляскало смятение, сотрясающее самые основы её души, прямо как шок, который он испытал, узнав о существовании этого монстра. Идея существования мира без этого монстра также шокировала девочку, жившую здесь так долго. Эти двое были очень похожи и как раз поэтому абсолютно разные, прямо как солнце и луна, которые никогда не врежутся друг в друга. Их разобщение продиктовано свыше, над бесчисленными надгробиями, по долу прохладный летний ветерок Знаменуя наступление поздней ночи, "Мне пора идти", сказал Моро, рывком поднявшись на ноги. "Завтра я опять буду с самого утра к опатьяне". Меликев новое ему в ответ. "Увидимся", сказал парень, опять ожидая лишь кивка. Но не последовало даже его